От автора. Дорогой слушатель, эта книга входит в цикл из разных книг под названием Элита. Тьма в его сердце ⁇ это первая часть диалогии из цикла, где главными героями выступают Джоанна Хэтфилд и Блейк Джефферсон. Каждая книга, либо диалогия из цикла, является самостоятельной историей, но как автор, я советую тебе слушать их по порядку. Первая. Тьма в его сердце. Джоанна и Блейк. Вторая — свет в ее глазах. Третья — эффект Фостера, Джеффри и Барбара. Четвёртая — правила Барби. Пятая — заставь меня влюбиться, Конрад и Сабрина. Шестая — здесь будет книга «Майя и Эрик». Седьмая — тут тоже будет книга «Кайл и Рейна». Если у тебя возникнет желание следить за новостями о моем творчестве, выходом книг в печать, да и просто поговорить, то я всегда жду тебя в своем телеграмме. слэш Селина. Нижнее подчеркивание. Аллен. Нижнее подчеркивание. Букс.